Глава 11. Появление странного человека. Половина назначенного мною срока для молодых людей уже миновала. Мы с Дженни снова находились в Денчестере, был август. Всё это лето было чрезвычайно холодное. В июле по вечерам приходилось зажигать камины, чтобы согреться. Но в августе наступила чуть не тропическая жгра. Особенно жаркими были ночи, и даже в тенистом парке Эшвельда было душно. В один из таких вечеров я пошел прогуляться за ограду парка и очутился в большом прекрасном сквере, разведенном на пожертвованном мной акре земли перед школьным зданием, стоявшим как раз против задних ворот моего парка. Сквер предназначался мной для детских игр и для прогулок обитателей образцовых коттеджей и всего предместья. В центре сквера находился фонтан, не спадающий в широкий мраморный бассейн, а вокруг него на расстоянии были расставлены чугунные скамейки. На одной из которых я и расположился, прислушиваясь к плеску воды и любуясь пёстрой гурьбой ребятишек, игравших на площадке у фонтана. Вдруг случайно подняв глаза, я увидел человека, приближавшегося к фонтану с противоположной стороны сквера. Он находился более чем в 50 шагах от меня, и потому лица его я не мог разглядеть, но во всей его наружности было нечто такое, что сразу привлекло моё внимание. Без сомнения, это был бродяга. Одежда на нём была грязная, рваная, поля шляпы наполовину оторваны, пальцы торчали из дырявых и стоптанных сапог. Незнакомец подвигался вперёд медленным шагом, вытянув вперёд шею и не отрывая глаз от воды. Время от времени он поднимал свою исхудалую руку и нетерпеливым движением почесывал себе лицо и голову. Этот бедняга мучается жаждой, подумал я. И действительно, едва он добрёл до фонтана, как опустился на колени перед бассейном и жадно принялся пить. Когда он утолил свою жажду, то сел на край мраморного бассейна и вдруг окунул в него свои ноги вместе с сапогами. По-видимому, прикосновение воды было ему приятно, так как он одним быстрым движением весь погрузился в бассейн и уселся на дне его вот точно в обширное ванне. Причём на поверхности воды осталась одна только голова его. Согни на красным плачущим лицом. Шляпа слетела с головы и плавала на поверхности. Этот непривычный поступок бродяги вызвал веселый смех детей. В одну минуту они обступили бассейн, дразня находившегося в нем человека. Мне почему-то вспомнился пророк Елисей, преследуемый и осмеиваемый детьми, и ужасная участь, постигшая этих детей. Без сомнения, жара расстроила мои нервы в этот вечер. Но к какого же было моё удивление, когда я, как бы в подтверждение только что ожившей в моём воображении картины, услышал слабый надорванный голос бродяги: "Перестаньте смеяться, дети, перестаньте! Не то я вылезу из этой мраморной ванны и защекочу вас!" Но эта угроза ещё более рассмешила детей, которые принялись кидать в него мелкими камешками и прутиками. Сначала я думал было вмешаться в это дело, но питая глубокое отвращение ко всякого рода скандалам, решил позвать полисмена для водворения порядка. Я направился к месту, где рассчитывал его найти, но так как там его не оказалось, то направился в другой конец сквера, надеясь найти полисмена там. По пути я должен был пройти мимо фонтана и увидел, что бродяга сдержал своё слово. Он выбрался из бассейна и, кидаясь то вправо, то влево, отряхиваясь, как мокрая собака, ловил детей одного за другим, щекотал и целовал, заливаясь безумным хохотом. Мне стало ясно, что человек этот помешен. Как только он меня увидел, то выпустил последнего ребенка, которого он прижимал к себе. Я заметил, что это была маленькая Тотти Смис. Дети в испуге разбежались во все стороны, а бродяга побрел по направлению к городу. ся тем же медленным равномерным шагом. Проходя мимо меня, он оглянулся и скорчил по моему адресу ужаснейшую гримасу. Теперь только я разглядел это страшное лицо. Оно всё было покрыто оспой. Меня охватило чувство невыразимого ужаса. Следовало немедленно предупредить полицию и санитарные власти, так как бродяга был в самом разгаре ужасной болезни. Но я не сделал этого. не сделал, потому что боялся вопроса: "Пророк, где же твоя вера?" Нет, всё это были пустяки, игра расстроенного воображения, действие жары на мои переутомлённые нервы. Этот бродяга был просто пьян или же не в здравом рассудке и страдал какой-нибудь на кожной болезнью, столь обычной между этого сорта людьми. Как мог я допустить себя до такого нервного возбуждения? Я пошел домой и тщательно прополоскал рот, опрыскивая все свое платье крепким раствором марганцевого кислого калия, так как хотя мое безумие было очевидно, тем не менее никогда не мешает быть осторожным, особенно в жаркую погоду. Но меня не покидала мысль о том, что будет, если оспа распространится среди такого населения, как население Денчестера и сотни других городов Англии. Со времени торжества Билля о предохранительных прививках уже много лет тому назад, как на то и рассчитывали антивакцинисты, закон о предохранительных прививках стал мертвой буквой среди по меньшей мере 75 процентов народонаселения Англии. Спустя пять лет после утверждения Билля самый закон об обязательной прививке перестал существовать на практике. Многие ленивые и нерадивые люди называли себя убежденными противниками прививки для того только, чтобы избавиться от лишних хлопот. Как они называли бы себя убежденными противниками чего угодно, что им почему-либо не нравилось или причиняло беспокойство. Если бы мы такую агитацию повели против грамоты, то я полагаю, что по прошествии нескольких лет двадцать пять процентов детей не посещало бы начальных школ. Таким образом случилось так, что жатва была готова и только ждала беспощадного серпа болезни. Уже раза два были случаи, когда этот серп готов был начать свою работу, но был остановлен применением жестокого закона об изолировании больного. У некоторых африканских племён есть обычай, когда в каком-нибудь крале появится оспа, Тот час оцепить оградой этот крааль и предоставить его населению или умирать, или выздоравливать, как судьбе будет угодно, гибнуть с голода или прокармливаться, но ни под каким видом не выпускать ни одного живого существа из зараженного места. Во время бездействия закона о прививке подобное же правило применялось в случаях оспы в Англии, благодаря чему страшный час расплаты и отдалялся до сих пор. Но чем дальше отдалялся этот час? Тем ужаснее должна была быть расплата, как за долго отсроченный долг. 5 дней спустя после моей встречи со странным бродягой я прочёл в газетах, что неизвестный человек, очевидно мой бродяга, скончался в убежище в Писатингаме прошедшей ночью. Доктора Бут и Кларксон, которые были приглашены для освидетельствования трупа, утверждают, что смерть последовала от натуральной оспы. Тело будет похоронено со всеми необходимыми предосторожностями за оградой кладбища. Эта смерть вызвала тревожное опасение у местного населения. Бродяга, как говорят, пришёл в Писакингам из Денчестера, где он как слышно пребывал в нескольких убежищах и ночлежных домах и общался с другими бездомными бродягами, так как его болезнь не была ещё обнаружена, и он ни на что не жаловался. Та же газета помещала вслед за вышеприведенным известием небольшую заметку от редактора, в конце которой говорилось, как и подобало антивакцинискому органу: страх перед этой отвратительной болезнью, которой во времена наших отцов доходил почти до безумия, уже не мучает нас, ибо нам хорошо известно, что ужасы этой болезни были сильно преувеличены и что справиться с ней можно легко посредством изоляирования. Не прибегая к так называемым предохранительным прививкам, отвергнутым в наше время половиной населения Англии. Тем не менее, принимая во внимание, что этот несчастный бродяга в течение нескольких дней бродил по улицам нашего города, ночевал в начальжных домах и приютах для бродяг, следует довести об этом до сведения властей, чтобы они были на страже. Мы не желаем, чтобы эта старая язва оспа снова подняла голову. И простёрла над нами свою тощую руку, тем более теперь, когда в виду близких выборов наши оппоненты не преминули бы воспользоваться этим пуголом для своих целей. Неделю спустя я открыл свой политический поход при громадном стечении народа. До последнего момента не являлось никаких кандидатов, и я начинал уже думать, что и на этот раз без оппозиции удержу за собой своё место в парламенте, как это было уже столько раз. Как вдруг заявлено было имя, и имя моего давнего соперника, сэра Томаса Кольферда. Его появление в качестве кандидата значительно осложняло дело, и теперь мне опять приходилось бороться и оспаривать у него своё дальнейшее политическое существование. Во время моей речи, которая была принята громкими криками одобрения, так как я всё ещё был очень популярен не только среди низших классов населения, но даже и среди умеренных радикалов. Я подверг рассмотрению речь сэра Томаса, обращённую к избирателям, в которой он, хотя и с большой осторожностью, агитировал за введение вновь старого закона об обязательной предохранительной прививке. Из негласных источников вся программа Кольфорда была мне досконально известна ещё за несколько дней, но тогда в ней этого параграфа не было. Очевидно, он добавил его впоследствии на основании каких-нибудь слухов, дошедших до него. Что вы можете думать, воскликнул я, обращаясь к избирателям. О человеке, который в наши просвещённые дни помышляет навязать свободным сынам Англии насильственным образом варварский приём вакцинации. Уже много лет тому назад мы отбросили этот обычай, как отбросили некогда бывшие в ходу орудия пытки. Теперь возбуждающий удивление и отвращение наших современников И благо было бы мне, если бы я на этом остановился, но увлекшись своей идеей и громкими криками толпы, я продолжал развивать свою мысль, позабыв на мгновение о страшном призраке бродяге с огненно-красным лицом, преследовавшем меня как кошмар. Вспомните, друзья, говорил я, о том, как наши противники предсказывали, что не пройдет десяти лет с момента утверждения Билля об уничтожении обязательных прививок оспы. как она уничтожит половину населения. Но вот уже прошло почти 20 лет с того времени, а мы здесь в Денчестере за весь этот долгий период времени меньше страдали от оспы, чем в пору обязательных прививок. За все эти 19-20 лет было не более трёх случаев оспы в пределах всего нашего округа. Да, но теперь их уже пять, раздался чей-то голос из глубины зала. Я приподнялся, Выпрямился во весь рост и готов был поразить своим бичующим словом этого лживого болтуна, как вдруг передо мной воскрес образ бродяги с воспалённым лицом. Я почувствовал себя сражённым, обессиленным и сразу перешёл к вопросам иностранной политики. Но с этого момента весь пыл моего красноречия, вся сила убеждения, которые я умел вкладывать в свои слова, меня покинули. По окончании митинга я прежде всего бросился разузнавать И оказалось, что в различных частях города было действительно семь смертных случаев, и что трое умерших были дети школьного возраста. Один из них, как выяснилось впоследствии, играл у фонтана неделю две тому назад и участвовал в сцене с бродягой. Остальные же двое детей бродягу даже не видели. Из Денчестера зараза распространялась повсеместно, несмотря на строжайшее изолирование, применяемое властями во всех случаях заболевания. Для того чтобы задушить болезнь в самом ее зародыше, об Оспе никто не говорил, только изредка проникали откуда-то смутные слухи. Но мало кто интересовался ими, так как все мы в это время, все цело были поглощены вопросом выборов и животрепещущим вопросом дня, вопросом о пиве его чистоте, то есть отсутствии в нем примесей, способе производства и способах его распространения и продажи. Что же касается меня лично, то я боялся наводить справки или разузнавать от кого-нибудь об успехах заразы. И подобно Страусу зарывался головой в сыпучие пески политики. Но в душе я не находил себе минуты покоя, и страшный кошмар оспы преследовал меня повсюду. Глава двенадцатая. Призраки заразы. Вскоре мне стало ясно, что борьба партий в Денчестере обещает быть очень упорной. Избиратели, бывшие в течение стольких лет моими верными сторонниками, на этот раз проявляли признаки недоверия. Может быть, в них говорило желание перемены. Для меня же сама мысль о поражении казалась невыносимой. Я не щадил ни средств, ни усилий и работал так, как не работал даже в первые годы своей политической деятельности. Почти ежедневно устраивал митинги, распространял листки и брошюры, мои агенты по целым дням обходили все кварталы и дома города. собирая голоса в мою пользу. Во главе одного из отрядов моих агентов стояла Джени, и я редко встречал не только девушку, но даже мужчину, одаренного таким верным политическим чутьем. Однажды вечером после усердной дневной работы Джени усталая возвращалась домой, проходя мимо образцовых коттеджей. Она думала зайти отдохнуть на одну минутку к миссис Смис. Я вам рада, как всегда, мисс, сказала молодая женщина, встречая ее у калитки полисадника. Но сегодня вы застаёте меня в большом горе. Моя малютка заболела. Она бедняжечка вся горит как в огне. Я послала уже за доктором Мерчисоном. Не хотите ли взглянуть на неё? Мы положили её в первую комнату. Дженни с минуту колебалась. Она сильно устала и спешила домой со своими записями и отчётами. Но миссис Смит казалась такой измученной и, по-видимому, так нуждалась в сочувствии. Быть может, возможность увидеть хоть на минутку любимого человека и заставила девушку зайти в коттедж. В углу комнаты на дешёвой тростниковой кроватке лежал больной ребёнок. В ногах кроватки играла старшая девочка Тотти. Судорожный припадок у малютки прошёл, и она сидела, обложеная подушками. Её белокурые волосы разметались по плечам, а щёки пылали ярким лихорадочным румянцем. Она барабанила ручками по диальцу и, увидев маму, закричала: Мама, возьми меня, возьми меня. Мне хочется пить, пить. Вот она весь день так, всё пить просит, а сама вся горит, пожаловалась мать и утёрла передником слезу. Если вы, барышня, подержите её минутку, я сейчас приготовлю ей питьё. Дженни взяла малютку на руки и заходила с ней взад и вперёд по комнате, укачивая её, пока мать пошла приготовлять питьё. Случайно подняв глаза, она увидела стоявшего в дверях доктора Мерчисона. Дженни Вы здесь! Радостно воскликнул он в полголоса. Да, Эрнест, как видите. Крупными решительными шагами он подошел к ней, наклонился и поцеловал прямо в губы. Взяв ребенка из рук своей невесты, он посадил его к себе на колени. Джени показалось, что он был чем-то сильно поражен. Затем, вынув из кармана маленькое увеличительное стекло, он стал внимательно разглядывать лобик ребенка, как раз у корней волос, после чего осмотрел шейку и кисти рук. И не сказав ни слова, положил малютку в кроватку. Когда Дженни подошла, чтобы взять её на руки, он сделал знак отойти в сторону и обратился к только что вернувшейся в комнату со стаканом лимонада матери ребёнка с несколькими короткими вопросами. Затем он повернулся в сторону Дженни и сказал: "Я отнюдь не желаю пугать вас, но для вас было бы лучше уйти отсюда". К счастью, в то время, когда вы родились, добавил он с лёгкой улыбкой. Ещё не было моды среди докторов быть антивакцинистами. У этого ребёнка оспа. "Оспа?" воскликнула Дженни и добавила несколько вызывающим тоном. "Прекрасно, вот теперь мы увидим, кто прав в своей теории. Вы сами видели, что я держала на руках этого ребёнка. А между тем мне никогда в жизни не было сделано профилактических прививок. Мой отец не допустил бы этого. И я слышала, что этим он выиграл свой первый доступ в парламент". Услыхав это, Мерчисон на мгновение точно окаменел. Казалось, он готов был лишиться чувств. Он хотел сказать что-то, но язык не повиновался ему. "Негодяй", воскликнул он наконец сдавленным шёпотом и прервал себя на этом слове, закусив губу так, что из неё брызнула кровь. Несколько овладев собой, он обратился к Дженни с видимым усилием и заговорил спокойным, хотя несколько глухим голосом. "Быть может, ещё не поздно". Да, мне кажется, что я могу ещё спасти вас. И из бокового кармана своего сюртука он достал маленький футляр с инструментами. "Будьте добры обнажить вашу левую руку", добавил он. "По счастью, у меня есть с собой свежая лимфа". "К чему?", спросила она. "Я немедленно сделаю вам прививку". Уме "Вы умеливы, Эрнест", воскликнула молодая девушка. "Ведь вы же знаете, кто я такая, знаете в каких воззрениях я воспитана". Как можете вы думать, что я позволю вам ввести этот яд в мою кровь? Послушайте, Дженни. Вы не раз говорили мне, что любите меня, что я настолько дорог вам, что вы готовы были бы пожертвовать своей жизнью ради моего счастья. Вот настала минута доказать искренность ваших слов. Я прошу вас, Дженни, сделайте уступку моему безрассудству. Неужели вы не можете сделать для меня даже этого? Эрнест, если бы вы требовали от меня чего-либо другого, Все, чего бы вы ни захотели, я готова сделать для вас все, только не это. Но бога ради, почему же, воскликнул он? Потому что сделать то, о чем вы просите, значило бы признать от самого его обманщиком и лгуном и показать всем, что я его дочь, от которой он вправе более, чем от кого бы то ни было ожидать поддержки. Не верю ни в него, ни в его учение, которое он так настойчиво проповедовал в течение двадцати лет. Когда Эрнест Мерчисон понял, что никакие доводы и убеждения не в силах поколебать слепой верности этой девушки, он в порыве отчаяния решился прибегнуть к насилию. И вот он неожиданно обхватил её за талию, силой бросил в кресло и принялся ланцетом разрезать рукав её платья. Но она сумела вырваться из его рук и сидела перед ним с лицом разгневанной бадении. Вы позволили себе то, Эрнест Мерчисон, чего я никогда не прощу вам. Знаете, что с этого момента между нами все кончено. Вы идите своей дорогой, а я пойду своей. На встречу смерти, Дженни, прибавил он. Она ничего не ответила и выйдя из дома, направилась к своей калитке. Отойдя шагов десять или пятнадцать, она оглянулась и увидела любимого ею человека, стоявшего у дверей. Он закрыл лицо обеими руками, и глухое рыдание сотрясало всю его мощную фигуру. С минуту Дженни стояла в нерешимости. Ужасно было видеть этого сильного, сдержанного человека, всегда столь уравновешенного и твёрдого, рыдающим, как ребёнок, на глазах у всех. И она поняла, как сильно должно было быть то чувство, которое могло довести его до этого. Дженни почувствовала, что никогда ещё не любила его так сильно, как в эту минуту. Но вдруг ей вспомнилось его оскорбительное обращение с ней. Она призвала на помощь всю свою волю и твёрдым, торопливым шагом зашагала к калитки Отцовского парка. Тогда Аггеня не сказала мне ничего об этом, но впоследствии я узнал всё до мельчайших подробностей от неё самой и частью от мистес Смисс. Она не упомянула даже, что заходила в коттедж, пока чуть не неделю спустя. Во время завтрака одна из наших служанок с испугом и ужасом мне объявила нам, что ребёнок Смит умер от тоски в городском госпитале. Да и старшая девочка тоже опасно больна. Меня это страшно поразило, ведь эти люди жили почти у самой ограды нашего дома. Я вспомнил, что своими глазами видел, как рыжий бродяга прижимал к себе эту девочку. Вероятно, она занесла в дом заразу, от которой умерла её маленькая сестрёнка. Джейни сказал я, когда служанка удалилась. Слышал ты о малютке Смис? Да, отец, я знала, что у нее оспа еще неделю тому назад. Так почему же ты не сказала мне об этом и откуда ты это знала? Я не сказала тебе, дорогой мой, потому что тебя даже само упоминание об этом тревожит, особенно же теперь, когда ты и без того так озабочен выборами. Я знала об этом, потому что была у Смис и нянчила малютку и носила ее на руках как раз в тот день. Когда приехал доктор и сказал, что у неё оспа. "И ты нянчила этого ребёнка?" воскликнул я, вскочив со стула и трясясь весь как в лихорадке. "Боже правый, дитя, что ты сделала? Ведь ты заразила весь дом!" так именно утверждал Эрнест, то есть доктор Мерчесон, и хотел во что бы то ни стало сделать мне прививку. "Ого. И что же? Ты позволила ему? Как ты можешь спрашивать у меня такие вещи, отец?" Вспомни только, что ты мне постоянно говорил, чему учил и меня и всех. Я сказала ему, и она в кратких словах рассказала мне, что произошло между ней и доктором Мерчисоном. Я подразумевал не то, видишь ли, ответил я, когда она замолчала. Я полагал, что под влиянием неожиданности, впрочем, ты, как всегда, поступила разумно и правильно. И не будучи более в состоянии сохранять самообладание, сознавая, что я сбиваюсь и путаюсь в словах. Я под каким-то предлогом встал из-за стола и вышел из комнаты. Я говорил о её разумности, когда это было чистейшее безумие. Ах, зачем этот Мерчисон не сумел настоять на своём? Ведь у него было больше, чем у кого-либо, власти над ней. Но теперь уже было поздно. Теперь уже никакая прививка не могла спасти её, разве только если она каким-нибудь чудом не оказалась бы невосприимчивой к заразе, на что едва ли можно было надеяться. Насколько известно, не было даже примера, чтобы человек, которому не было сделано предохранительных прививок, находясь в непосредственной близости больного оспой, после того как уже показалась сыпь, мог остаться невредимым. Иначе говоря, через каких-нибудь несколько дней моя тень, и моя единственная дочь, сделается жертвой одной из самых ужаснейших болезней. Мало того, так как никогда в жизни ей не было сделано прививок. То болезнь должна была проявиться у неё во всей своей силе. Тем более, что тот вид оспы, который свирепствовал теперь в городе, был такого рода, что больше половины случаев были смертельны. Ужасно было и то, что и я ни разу не делал себе прививок после того, как они были сделаны мне в раннем детстве, то есть лет 50 тому назад. Так что и я оказывался беззащитным. Я с радостью бежал бы из города, но как я мог сделать это чуть не накануне выборов? Я не смел даже показать испытываемого мною чувства ужаса, так как все сказали бы. Видите ли вы этого весельника, который бледнеет при виде верёвки. С тех пор, как была уничтожена обязательная прививка оспы, мы противодействовали оспе системой стражейшей изоляции. Но как мог я отправить свою дочь в одну из этих заразных ям, где бы она на глазах целого Данчестера служило явным и непрережимым доказательством лживости моего учения.